Маен покачал головой. Каким бы удаленным от центра и малолюдным оно ни было, нельзя взломать прочную дверь и сделать выстрел в двадцать из аркебуза совсем без шума. — Мы предвидели это возражение, мансеньор, — сказал Марто. — Один из стрелков ночной стражи — наш человек. В среди ночи мы постучим в дверь. Нас будет только два-три человека. Стрелок откроет и пойдет к начальнику сообщить, что тот должен явиться к его величеству. В этом нет ничего необычного. Приблизительно раз в месяц король вызывает к себе этого офицера, чтобы выслушать его донесение и дать ему те или иные задания. Когда дверь будет открыта, мы впустим десять человек моряков, живущих в квартале Сен-Поль, и они покончат с начальником ночной стражи. То есть прирежут его? Так точно, инженер Таким образом, оборона противника окажется в самом начале расстроенной. Правда, что трусливая часть горожан и политиканы могут выдвинуть других должностных лиц и чиновников. Господина Президента, господина Д.О., господина де Шеверни, господина прокурора Лагеля. Что ж, мы их схватим у них на даму в тот же самый час. Варфоломеевская ночь научила нас, как это делается. А с ними будет поступлено так же, как и с начальником ночной стражи. — Ого! — произнес герцог, находивший, что дело это не шутошное. Тем самым мы получим замечательную возможность напасть на политиканов. Мы их знаем наперечет в каждом квартале, и покончить за раз со всеми ересиархами и религиозными, и политическими. Все это чудесно, господа, сказал Майен, но вы мне не объяснили, как вы возьмете с одного удара Лувр. Это же настоящая крепость, которую непрестанно охраняют гвардейцы и вооруженные дворяне. Король, хоть и робок, Но его вам не прирезать, как начальника ночной стражи. Он станет защищаться. А ведь он, подумайте хорошенько, король. Его присутствие произведет на горожан сильнейшее впечатление. И вас разобьют. Для нападения на Лувр мы отобрали четыре тысячи человек, монсеньор, И все эти люди не так любят Генриха Вулуа, чтобы вид его произвел на них то впечатление, о котором вы говорите». — Вы полагаете, что этого будет достаточно? — Разумеется, нас будет десять против одного, — сказал Бюссель Клер. А швейцарцы? — Их четыре тысячи, господа. — Дал, но они в Ланьи, а Ланьи в восьми милях от Парижа. Даже если допустить, что король сможет их предупредить, гонцам потребуется два часа, чтобы туда добраться. Да швейцарцам восемь часов, чтобы пешим строем прийти в Париж. и того десять часов. Они явятся как раз к тому времени, когда их можно будет задержать у застав. За 10 часов мы станем хозяевами города. Ну что ж, пусть так. Допускаю, что вы правы. Начальник ночной стражи убит. Политиканы уничтожены. Городские власти исчезли. Словом, все преграды пали. Вы, наверное, уже решили, что вы тогда предпримете? Мы установим правительство честных людей. какими сами являемся, — сказал Григар. — А дальше нам нужно только одно — преуспеть в своих мелких торговых делах да обеспечить хлебом насущных своих детей и жен. У кое-кого из нас, может быть, и явится честолюбивое поползновение стать квартальным надзирателем или командиром роты в городском ополчении. Что ж, господин герцог, мы займем эти должности, но тем дело и ограничится. Как видите, мы не требовательны. — Господин Бригар, ваши слова — чистое золото. — Да, вы честные люди, я хорошо это знаю. И в своих рядах вы не потерпите недостойных. — О, нет-нет, — раздались кругом голоса. — Только доброе вино, безо всякого осадка. — Чудесно, — сказал герцог. — Вот это настоящие слова. — А скажите-ка вы, заместитель парижского Приво, много ли вы уильде Франция бездельников и проходимцев? Николай Пулен, ни разу не выступавший вперед, словно нехотя приблизился к герцогу. — Да, мансиньор, их, к сожалению, даже слишком много. — Можете вы хотя бы приблизительно сказать нам, сколько вы насчитываете подобного народа? — Да, приблизительно могу. — Так назовите цифры. Пулен принялся считать по пальцам. — Воров — тысячи три-четыре. — Тунеядцев и нищих две — две-две с половиной. Случайных преступников — полторы-две. Убийц — четыреста-пятьсот человек. Хорошо, вот, значит, по меньшей мере шесть-шесть с половиной тысяч всевозможных мерзавцев и висельников. Какую религию они исповедуют? Как вы сказали, мансиньор, — переспросил Пулен. Я спрашиваю, они католики или гугеноты? Пулен рассмеялся. «Они исповедуют любую религию, — мансеньор, сказал он. Или, вернее, одну. Их бог — золото, а пророк его — кровь. Хорошо. Так, значит, обстоит дело с убеждениями религиозными. А что вы скажете о политических? Кто они? Сторонники дома Валуа, легисты, ревностные политиканы или друзья короля Наварского? Они — разбойники и грабители». — Не думайте, сеньор сказал Крюсе, что мы возьмем в союзники подобных людей. — Конечно, не думаю, но именно это-то меня и смущает. — А почему это смущает вас, монсеньор? с удивлением спросили некоторые из членов делегации. — А, господа, поймите же, дело в том, что эти люди, не имеющие убеждений и потому не примыкающие к вам, увидят, что в Париже нет больше начальства. Вооруженных блюстителей порядка и королевской власти, словом, ничего такого, что их все же обуздывало. И примутся обчищать ваши лавки, пока вы будете воевать, и ваши дома, пока вы станете занимать лувр. То они будут на стороне швейцарцев против вас, то на вашей против швейцарцев. Так что они всегда окажутся победителями. Черт, побери! сказали, переглядываясь депутаты. — Я полагаю, этот вопрос немаловажный, и стоит над ним поразмыслить, не так ли, господа, — сказал герцог. — Что до меня, то я им весьма занят и постараюсь найти способ устранить эту беду, ибо девиз моего брата и мой — ваши интересы выше наших собственных. У депутатов вырвался одобрительный шепот. — Теперь, господа, позвольте человеку, проделавшему двадцать четыре мили верхом, ночью и в течение дня, поспать несколько часов. — В том случае, чтобы выждать время, опасности нет, во всяком случае. А если бы вы стали действовать, она бы возникла. — Может быть, вы другого мнения? — О, нет, вы правы, господин герцог, — сказал бригар. — Отлично. — Разрешите нам, мансеньор, смиренно откланяться, — продолжал бригар. — А когда вам угодно будет назначить новую встречу, — Постараюсь сделать это как можно скорее, господа, будьте покойны, — сказал Майен. — Может быть, даже завтра, самое после... послезавтра. И, распрощавшись, наконец, с ними, он оставил их в совершенном изумлении его предусмотрительностью, обнаружившей опасность, о которой они даже не подумали. Но не успел он скрыться, как потайная дверь, прорезанная в стене и прикрытая теми же, что и стена обоями, открылась, и в зал ворвалась какая-то женщина. Герцогиня! — вскричали депутаты. Да, господа! — воскликнула она. И я пришла, чтобы вывести вас из затруднительного положения. Депутаты, знавшие решительность герцогини, но в то же время несколько опасавшиеся ее пыла, окружили вновь прибывшую. Господа, — продолжала с улыбкой герцогиня, чего не смогли сделать иудеи, совершила одна юдиф. Надейтесь, и у меня есть свой план. И, протянув легистам свои белые ручки, которые наиболее любезные из них поднесли к своим губам, она вышла в ту же дверь, за которой уже скрылся Майен. Ей-богу! — вскричал Бюсси Клер, облизывая усы и выходя вслед за герцогиней. — Кажется, это в их семье настоящий мужчина. — Ух! — прошептал Никола Пуле, натирая пот, проступивший у него на лбу, когда он увидел госпожу Дамон-Пансье. Хотел бы я быть в стороне от этого всего. Часть вторая. Глава первая. Опять брат Бараме. Было около десяти часов вечера, когда господа депутаты, довольно огорченные, стали расходиться, и на каждом углу, где им надо было сворачивать к своим домам, прощались друг с другом, обмениваясь поклонами. Николай Пулен жил дальше всех. он одиноко шагал домой, погруженный в размышления о своем затруднительном положении, заставившем его испустить то самое восклицание, которым начался последний параграф нашей последней главы. Действительно, день был полон событий для всех и в особенности для него. И так он возвращался домой, весь еще дрожа от того, что ему довелось услышать, говоря себе, что если тень сочла необходимым донести О Венсенском заговоре Робер Бреке никогда не простил бы ему, если бы он утаил план действий, который Ле Шапель Марто так простодушно изложил господину Майену. Когда Никола Пулен, по-прежнему погруженный в размышления, дошел до середины улицы Пьер-Ореаль, представлявший собой проход шириной четыре фута на углу неф мари он увидел бежавшую ему навстречу монаха, в поддернутой до колен ряси. Пришлось посторониться, так как двоим здесь было не разойтись. Николай Пулен надеялся, что монашеское смирение с готовностью уступит середины дороги ему, человеку военному. Но ничего подобного не произошло. Монах бежал, как загнанный олень. Он бежал так стремительно, что мог пробить стену на своем пути. Поэтому Никола Пулен, чтобы не быть сбитым с ног, ругаясь, посторонился. И тотчас в этом футляре, замкнутом стенами домов, Началась та раздражающая суетня, когда двое в нерешительности стараются пройти, не задив друг друга, и неизменно попадают друг другу в объятия. Пулен ругался, монах божился, и, наконец, священнослужитель, более нетерпеливый, чем офицер, обхватил Пулена вокруг туловища, чтобы прижать его к стене. И вот тогда, уже готовясь обменяться тумаками, они узнали друг друга. — Брат барамы, сказал Пулен. — Господин Николай Пулен! — воскликнул монах. — Как поживаете? — спросил Пулен с восхитительным добродушием и неуязвимой мягкостью истого парижского буржуа. — Отвратительно! — сказал монах, которому казалось гораздо труднее было успокоиться, чем мирному Пулену. — Потому что вы меня задержали, а я очень тороплюсь. — Что вы за дьявольский парень? — ответил Пулен. — Всегда воинственный, как римлянин. Куда вы так спешитель в столь поздний час, черт вас возьми? Монастырь горит, что ли? Нет, я тороплюсь к госпоже герцогини, чтобы поговорить с Мейнвелем. Какой герцогини? Мне кажется, есть только одна герцогиня, у которой можно поговорить с Мейнвелем, сказал бараме, который хотел сначала прямо сказать все судейскому чиновнику, так как тот мог бы его выследить, но в то же время ему не хотелось быть слишком откровенным, с любопытным. «В таком случае», — продолжал Никола Пулен, — «что вам нужно от госпожи де Монпансье?» «Ах, боже мой, все очень просто», — сказал бараме, веща ища подходящего ответа. «Госпожа герцогиня просила нашего уважаемого настоятеля стать ее духовником. Он согласился, потом его охватили сомнения, и он отказался. Свидание было назначено на завтра, а я должен от имени дома Модеста Гаранфло передать герцогине, чтобы она на него не рассчитывала». — Очень хорошо, но вы направляетесь совсем не к герцогу Гизов, мой дорогой брат. Я бы даже сказала, что вы идете в прямо противоположном направлении. — Правильно, — ответил брат Барама. я как раз оттуда и иду. — Но куда же вы тогда идете? — Мне сказали во дворце, что госпожа герцогиня поехала к господину Дамоену, который прибыл сегодня и остановился во дворце Сен-Дени. Правильно. — Действительно, — сказал Пулен, герцог во дворце Сен-Дени и герцогини у него. Но, куманек, зачем вы хитрите со мной? Не принято посылать казначея с монастырскими поручениями. — Почему же нет? Ведь поручение-то к принцессе. — Во всяком случае, вы, доверенное лицо Мейнвеля не можете верить в разговоры об исповеди госпожи герцогини Монпасе. — А чему же мне верить? — Черт возьми, дорогой, вы очень хорошо знаете, каково расстояние от монастыря до середины дороги, раз уж вы заставили меня его измерить. — Берегитесь. Вы мне сообщили так мало, что я могу подумать слишком много. — И напрасно, дорогой господин Пулен, я больше ничего не знаю. А теперь не задерживайте меня, прошу вас, а то я не застану госпожу герцогиню. Она же вернется к себе домой. Вам было бы проще всего подождать там. — Ах, ты, боже мой, — сказал барама, а я не прочь повидать и господина герцога. — Ну вот еще. Вы же его знаете. Если только я упущу его, и он уедет к своей любовнице, до него уже никак не добраться. — А, это другое дело. Теперь, когда я знаю, с кем у вас дела, я вас пропущу. — Прощайте. Желаю удачи. Бараме, увидев, что дорога свободна, бросил Никола Пулену, в ответ на все его пожелания, беглое Прощайте!, и помчался вперед. Ну-ну, опять что-то новенькое, сказал себе Никола Пулен, глядя вслед, постепенно исчезающий во тьме рясе монаха. Но на кой черт мне знать, что происходит? Неужели я вхожу во вкус того, что вынужден делать? Фу! И он пошел спать. не с тем спокойствием, какое дает человеку чистая совесть, но с уверенностью, которую нам придает во всех жизненных обстоятельствах, какие бы шатки они ни были, поддержка человека, стоящего выше нас. В это время Бараме продолжал бежать с быстротой, которую придает стремление наверстать упущенное время. Он очень хорошо знал привычки господина Домаена, и у него имелись причины торопиться — который он совсем не считал нужным объяснять господину Никола Пулену. Во всяком случае, он добежал, задыхаясь и весь в поту, до дворца Сен-Дени. Как раз тот момент, когда герцог и герцогиня переговорили о важных делах, и господин Демаен прощался с сестрой, чтобы освободившись, поехать к той даме, живущей в Сите, на которую имел основание жаловаться Жуаис. Основательно обсудив прием короля и план Десяти брат и сестра убедились в следующем. Король ничего не подозревал, и напасть на него становилось день ото дня все легче. Самое важное было организовать отделение лиги в северных провинциях, пока король не оказал помощи брату и совсем пренебрегал Генрихом Наварским. Из этих двух врагов следовало бояться только герцога Анжуйского с его потаенным честолюбием. Что же касается Генриха, то через хорошо осведомленных шпионов было известно, что у него три или четыре любовницы, и он совершенно поглощен любовными делами. «Париж подготовлен», — громко говорил Майен, — «но союз с королевской семьей придает силу политикам и подлинным роялистам. Надо подождать ссоры между королем и его союзниками». «Непостоянный характер Генриха, несомненно, очень скоро приведет к разрыву». «А так как нас ничто не торопит», — продолжал говорить Майен, — «подождем». «А я», — тихо говорила герцогиня, — «нуждаюсь в десятке людей, рассеянных по всем кварталам Парижа, чтобы поднять Париж после намеченного мною удара. «Я нашла этих десять человек, и мне больше ничего не нужно». Только они успели произнести один свой монолог, другая свои замечания в сторону, как внезапно вошел Мейнвель с сообщением, что Бараме хочет говорить с герцогом. Бараме, удивленно, сказал герцог: "Кто это?" "Монсеньор", ответил Мейнвель, "это тот, кого вы мне послали из Нанси, когда я просил у Вашей Светлости направить ко мне одного умного человека, а другого деятельного." — Я вспоминаю. Я вам ответил, что у меня есть человек, обладающий обоими качествами, и послал вам капитана Борровиля. — Разве он переменил имя и теперь зовется Бараме? Да, мансиньор. Он переменил имя и форму. Его зовут Бараме, и он — монах монастыря святого Иакова. — Борровиль — монах? — Да, мансиньор. Почему же он стал монахом? Дьявол, наверное, здорово веселится, если узнал его подрясой. Почему он монах? Герцогиня сделала Мэйнвелю знак молчать. Вы это узнаете позже, продолжал тот. Это наша маленькая тайна, монсеньор. А пока что послушаем капитана Баравиля или брата Бараме, как вам угодно. — Да, тем более, что этот визит меня беспокоит, — сказала госпожа Монпансье. — Признаюсь, и меня тоже, — ответил Мейнвель. Тогда впустите его, не теряя ни минуты, — добавила герцогиня. А герцог колебался между желанием выслушать посланца и боязнью не попасть на свидание с любовницей. Он смотрел на дверь и на стенные часы. Дверь открылась, на часах пробило одиннадцать. А, боравиль, сказал герцог, который, несмотря на дурное расположение духа, был не в силах удержаться от смеха. Как вы перерядились, мой друг. Монсеньор, я действительно неважно себя чувствую в этом чертовском обличии. Но раз нужно, значит нужно, как говорил герцог Гис отец. Во всяком случае, не я напялил на вас эту рясу, Боровиль!» — сказал герцог, поэтому прошу вас, на меня не обижаться. — Нет, монсеньор, это госпожа герцогиня. Но я на нее не сержусь, раз это нужно, чтобы служить ей. — Ну, хорошо, спасибо, капитан. А что теперь вы хотели сообщить нам в такой поздний час? — То, что я, к сожалению, не мог сказать вам раньше, монсеньор, так как у меня в руках было все аббатство. — Ну, хорошо, теперь говорите. — Господин герцог... — сказал Боровель, Король посылает помощь герцогу Анжуйскому. — Ба! — сказал Маен. — Это старая песня. Нам ее поют уже три года. — О, да, но на этот раз, мансиньор, я даю вам проверенные сведения. — Хм! — сказал Маен, вскинув голову, как лошадь, встающая на дыбы. — Как это проверенные Сегодня, то есть ночью в два часа, господин Дежуаис уехал в Руан. Он должен был сесть на корабль в Дьеппи и отвезти в Антверпен три тысячи человек. — Ого! — воскликнул герцог. — И кто вам это сказал, Боровиль? — Человек, который отправляется в Навару, монсеньор. В Навару? Генриху? — Да, мансиньор.